Хайдар-Али Усманов. Шутки богов. Новые секреты. Читает Илья Кигурадзе. Порог между мирами. Эта площадь раскинулась на высоком плато, окруженном редкими скальными выступами, словно сама природа дала понять, что именно здесь будет пересечение реальностей разных миров, здесь будет между ними граница, здесь будет портал. Под открытым небом, где облака тянулись ленивыми потоками над головой, стояла она. Древняя каменная площадь, выложенная из тяжелых теплых на ощупь плит, покрытых тонкими прожилками кристаллизованной магии, будто кровь земли пропитала их изнутри. Камни местами потрескались, но не потеряли симметрии. Геометрия площади была безупречна, как если бы ее когда-то вырезал сам бог симметрии, если такой бог вообще был когда-нибудь в местном пантеоне. По центру, словно сердце всей структуры, возвышался стационарный межмировой портал, и он не просто выделялся, он доминировал, пульсировал своей силой и мощью. Два высоких каменных столба, обточенных временем, но сохранивших свою монументальность, уходили в небо почти на две сотни локтей. Каждый был покрыт мелкой плотной резьбой, напоминающей древнюю письменность, где символы не просто несли смысл, а переплетались друг с другом, образуя сложные ряды активационных контуров. На нижних участках резьба была стерта, как если бы сотни рук на протяжении веков касались одних и тех же знаков, в надежде на удачу или прощение. Выше письмена были четче, ярче, иногда вспыхивали медленным, словно дышащим светом, особенно по ночам. Между столбами зияла пустота, но необычная пустота, что шевелилась, что жила своей собственной жизнью. И если кому-то взбрело в голову долго в нее смотреть, то такой умник мог бы в ней различить иные земли, багровое небо или черные пики гор, и даже очертания чуждых городов или каких-то движущихся фигур, как тени по другую сторону зеркала. Портал не был постоянен, он вдыхал и выдыхал, то разгоняясь, то замирая, прямо как живое существо. Иногда он был полностью погашен и становился серым и молчаливым, как одинокий утес. Иногда сиял изнутри, как свежая рана в реальности. Вокруг портала находился укрепленный город, более походящий на торговый гарнизон, чем на полноценное поселение. Постройки здесь были низкие, крепкие, с каменными стенами и тяжелыми дверями, укрепленными железными пластинами. Башни на углах крепостных стен с сигнальными флагами и гарпунными баллистами ясно давали понять одно – здесь точно умеют защищаться. А учитывая то, что большая часть таких смертоносных устройств была направлена именно на портал, можно было сразу понять, откуда именно тут можно ожидать основную угрозу. По периметру площади, где располагался сам портал, шли многочисленные лавки, навесы и торговые палатки, где сутками бурлила жизнь. Продавцы из мира людей предлагали лекарственные зелья, зачарованное оружие, ткани из мандрагоры и обереги. Из мира демонов – духовные кристаллы, эфирные порошки, уродливые, но могущественные артефакты, созданные из плоти и металла. На краю площади можно было увидеть странные повозки с трехколесной конструкцией, которые двигались сами, ведомые весьма хитроумными системами магических плетений. Воздух в этом месте был насыщен самыми разными запахами, и среди них можно было разобрать горький дым обрядовых масел, кисло-сладкий дух душистых смол, металлический привкус магии и иногда резкий чуждый аромат демонической алхимии, от которой у неподготовленного разумного начинали болеть зубы. Практически повсюду, на каждом перекрестке, можно было заметить военные патрули. Иногда это были даже смешанные отряды людей-демонов, часто молчаливые, с глазами, закрытыми линзами или тканью, что очень внимательно контролировали подходы к порталу. Здесь не было места случайным путешественникам. Каждый, кто желал пройти сквозь поле, создаваемое этим древним артефактом, должен был либо предъявить разрешение, либо заплатить определенную цену, и не всегда золотом. Некоторые приезжали сюда за судьбой, некоторые от безысходности, а кое-кто, чтобы скрыться от прошлого. Но все знали одно – этот портал никогда не прощает глупцов, и возвращаются через него далеко не все. По краям площади, ближе к блокам жилых домов, стояли три храма разных культур, где жрецы благословляли путников, или наоборот, снимали печать из тех, кто возвращался и был меткой помечен чужим миром. У врат одного из храмов висел колокол с демонической вязью. Считалось, что если в него ударить трижды, то он покажет тебе, вернешься ли ты назад. Но никто не осмеливался сделать подобное, потому что было еще одно поверье. Прямо говорящее о том, что позвонив в него, ты сам вызовешь на себя гнев демонов, которых пытался перехитрить таким образом. И в самой середине, прямо под столбами портала, на полу из темного обсидиана была вырезана спираль, уходящая в центр, в точку, где реальность начинала трескаться. С каждым годом, в строго определенное время, когда три звезды в пояснице змея выстраиваются над плато и над порталом нависает тень прошлого, к границам портальной площади начинают стекаться всевозможные желающие испытать свою судьбу из мира людей. И это не простые странники, и не только искатели удачи, а представители величайших сект и школ, что веками плетут дау своих путей и несут в себе амбиции поколений. И в этом году было то же самое. Отряд за отрядом пребывали они, где каждый боец был обряжен в цвета своей школы и секты после проведения десятков обязательных ритуалов, что должны были защитить от влияния Нижнего мира и раздуваясь от собственной гордости. Секта небесного нефритового императора в багряных шелках с затянутыми лицами и хищными символами на плечах. Дом лунного лотоса в одеяниях цвета слоновой кости и медленно парящих паланкинах, ведомых духами ветра. Секта тени кровавой луны, скрытые, без знаков, но с тяжестью в походке и взглядами, читаемыми лишь на грани сна. Секта пылающего дракона, облачного когтя Байху, храм от девяти небесных ликов, дворец девяти небесных фениксов и другие. Некоторые – почтенные, другие – опасные, третьи – почти исчезнувшие, но не мертвые. Официальным предлогом для всего этого было то, что они якобы собирались для общей экспедиции в Нижний мир – В тот самый мир демонов, где находилось поле брани древних богов. Это место было осколком древней войны могущественных сущностей, которая открывалась желающим раз в году. И где, по легендам, даже павшие титаны имеют в костях собственных останков свои могущественные силы, а земля пропитана ритуалами, неведомыми ныне живущим. Там можно было найти практически все, что угодно, артефакты, давно забытые миром людей, осколки путей утраченных школ, скрижали, в которых заключены техники, что вплетаются в душу, не спрашивая разрешения, ядра зверя у покойных чудовищ и даже фантомы богов, дрожащие на грани призрачной реальности. Но под этим предлогом скрывалось и иное намерение, ведь истинной целью, в первую очередь для всех этих организаций, было очистить кровь. Каждая школа, каждый орден, каждая секта использовали эту экспедицию еще как испытание своих учеников. Скрытая традиция, почти ритуальная казнь, но обернутая в шелк даосского учения. Кто не выдержит испытаний на поле брани, тот не достоин продолжать постижение пути. Признанные мастера и старейшины этих организаций никогда не переходили портал, они оставались в безопасном месте, в этом самом поселении, что считалось нейтральной территорией. Отсюда они наблюдали, взвешивали, делали пометки, как судьи в театре, где роли были написаны кровью, а провал означал забвение. Перед отправкой в поиск на те опасные территории на площади проходил ритуал нейтралитета. Враг врагу, школа конкуренту, даже кланы с древней враждой и убийствами между линиями крови обязывались прекратить всякую вражду на время этого поиска, хотя бы на поверхности, хотя бы на миг, хотя бы для того, чтобы потом сказать. Мы позволили Дао выбрать самых достойных. По старинной традиции каждый представитель давал обет молчаливого согласия и оставлял приглушенную печать на своем ученике, тонкую, почти невидимую. Она позволяла наблюдать за поведением подопечного через тонкие слои восприятия и, в случае абсолютного позора, стереть из памяти его имя. А когда наступало время и открывался портал, когда между резными столбами рождался тканевый вихрь сквозного света, все собравшиеся, от младших учеников до лидеров групп, шли сюда для того, чтобы совершить поход в Нижний мир. Но те, кто возглавлял делегации, всегда оставались в поселении возле действующего портала. И на любой вопрос о том, почему они сами не попытаются что-то найти там, на поле брани древних богов, у этих разумных заранее были заготовлены ответы. «Мне нечего доказывать», — могли они сказать самым честным лицом. «Мое дао завершено. Я уже прошел свою битву. Теперь вы идете». Но правда была другой. Они знали, что там, в глубинах Нижнего мира, поле брани не просто убивает, оно смотрит в душу. Оно вытаскивает на поверхность самые низменные инстинкты и пороки. Страх, трусость, ложь и жадность к чужому пути. А те, кто слишком долго живет и слишком много накопил за своей спиной, падают в этом месте первыми. А чем дольше жили такие разумные в почете, тем сильнее они хотели жить. И с этим никто не поспорит, так что все эти разумные предпочитали отправлять на убой именно молодежь, уповая лишь на то, что именно представителям и собственной организации удастся пробиться как можно глубже и раздобыть там как можно больше ценных артефактов. В течение пары следующих дней площадь пустела, только знамена и ленты, оставленные на постаментах, развивались на ветру. А сами старейшины, оставшиеся в этом поселении, иногда терпеливо, а иногда не совсем, ждали возвращения своих ставленников. Некоторых учеников они больше никогда не видели, некоторые возвращались навсегда измененными, а некоторые – молча и с новыми силами и трофеями в руках. Вот и в этот раз все было точно так же, как и сотни раз до этого, но были тут и некоторые отличия. Солнце уже клонилось к горизонту, окрашивая квадрат древней площади мягким медным светом. Ветер разносил запах прогретого камня, ладана и пыли, поток людей становился реже. Большинство руководителей экспедиционных отрядов уже собрались в своих шатрах, готовясь к ночи, которая должна была предшествовать скорому закрытию портала, так как время безвозвратно уходило. У восточной стены, в тени гранитного навеса, вырезанного в форме головы черепахи дракона, сидели двое. Это были старейшины, и не просто старейшины, а истинные столпы своих сект и организаций. Мужчины преклонного возраста, но с выправкой, словно в их костях до сих пор жили времена Первых империй. Их лица были смуглы и гладкие, с высокими скулами, глубоко посаженными темными глазами и длинными, собранными в узел черными волосами. Они были одеты в традиционные халаты и пояса с вышивкой в виде ночных птиц и теней, а также вышитых серебром цветов лотоса, обозначающих их ранги в сектах. Их звали как Ким Йонг Хвана, старейшину секты лунного лотоса, и Чхве де Хуна, представителя секты тени кровавой луны. «Ты тоже чувствуешь это, Йонг Ним?» Негромко произнес Чхве, слегка повернув голову. Его голос был тих, обволакивающий, словно утренний туман над камышами, а бесстрастное лицо, как и положено, было закрыто ритуальной маской. «В воздухе есть предвестие. Эта экспедиция не будет похожа на прежние Ким медленно кивнул, не отрывая взгляда от закатного света, отражающегося в узорах портала. «Много раз я видел, как ученики умирают на поле, кто-то из-за амбиции, кто-то из-за неосторожности, но теперь...» Он замолчал на миг, всмотревшись в проходящих мимо разумных, спешащих по каким-то своим надобностям. «Теперь же на кону стоит гробница павшего бога». Слово было произнесено почти шепотом, но прозвучало как удар меча по нефриту. «Значит, и до тебя дошла та же информация». Коротко кивнул Чхве, глаза его слегка сузились. «Как я и думал. Мои люди тоже перехватили запись пророческой плиты, раскопанной в районе озера Сильхон. Совпадение точно Врата в гробницу действительно откроются в пределах поля в течение этого года, и это...» Он медленно вдохнул, сдерживая напряжение. «Плохая новость для всех, кто не готов пожертвовать всем ради входа в ее пределы». После этих слов оба старейшины на некоторое время замолчали, мимо них прошел один из молодых бойцов в броне из закаленного шелка, неся на плече шкатулку, обмотанную красной печатью. Заметив сидящих рядом старейшин, он вежливо опустил взгляд, даже не осмелившись поздороваться, а когда он скрылся, Ким продолжил говорить. «Демоны это тоже наверняка знают. Они не могут не знать. Мы заметили, как вглубь территории были переброшены их разведывательные отряды. Самые опытные и сильные. Там могут быть бойцы высокого уровня, те, что никогда не вмешиваются в человеческие дела без приказа свыше». «Да, мои лазутчики доложили то же самое. А значит...» Чхвэ медленно провел пальцем по шраму на запястье. «Они попытаются остановить нас или опередить, и в этом нет ничего удивительного». Но что действительно должно сейчас нас тревожить, так это не сами демоны. Ким повернул голову, сдерживая раздражение. «Ты говоришь о наших собственных учениках?» Чхве коротко кивнул, и хотя его лицо под маской оставалось все таким же безмечажным, в глазах загорелся ледяное пламя. «Да...» Когда в воздухе видает возможность заполучить силу Бога, пусть даже Павшего, никто не будет смотреть на цвета одежды, никто не вспомнит об обетах сотрудничества, каждый, кто пойдет в ту сторону, станет врагом для всех остальных. Значит, мы оба понимаем, что на этот раз выживет только тот, кто первым войдет, кто первым достигнет сердца гробницы, все остальные либо будут остановлены, либо станут тенью в истории. Они снова на мгновение замолчали, так как ветер усилился. Полотно, накрывающее вход в зону подготовки, затрепетало, как знамя на рассвете битвы. Чхвес скрестил руки на груди. «Я уже предупредил своих лучших учеников о том, что в случае ошибки пощады не будет. Если кто-то из других отрядов попытается помешать, даже человек из храма Белого Змея или наследия Голубого Лотоса, они должны быть устранены. Без колебаний, молча, быстро». Ким коротко хмыкнул в ответ на такое бескомпромиссное заявление. «Мы сделали то же самое. Если кто-то из наших встанет на пути...» Он не закончил, но глаза его стали острыми, как лезвие. «Никто не станет разбираться в том, кто чей. В гробнице не будет сект и школ, только охотники и их добыча». Они снова замолчали, площадь начинала медленно погружаться в ночь, а над порталом, где в течение дня тихо переливались потоки эфирной энергии, теперь в очередной раз зажглись первые искры активации. Момент появления работающего разрыва в пространстве приближался. Под багровеющим небом, где последние лучи солнца растворялись в зыбкой пыли над плато, оба старейшины оставались все в той же тени у восточной стены. Их молчание было тяжелым, как воздух перед бурей. Между ними больше не было ритуальной вежливости. Не осталось условных улыбок и пустых фраз. Только голая суть, только взвешенные слова, произносимые с осторожной твердостью. Ким Йонг Хван, склонившись вперед, провел пальцем по пыльной плите под ногами, словно вычерчивая нечто мысленное. «Ты заметил их?» – спросил он очень тихо, почти шепотом. Чхве де Хун не спросил, о ком речь, он тоже видел их. «Да, я думал, ты заговоришь об этом раньше». Они оба одновременно повернули головы в сторону юго-западного края укрепленного городка, туда, где стояли два шатра, выстроенных по демоническому образцу, вытянутые, как хребты существ, обтянутые черно-серой тканью, которая шевелилась даже в полном безветре. И флаг, что возвышался между ними, был знаменем князей, с символом перевернутого глаза, внутри которого пульсировала живая печать мира демонов. «Два князя». Медленно проговорил Ким. «В один сезон. Ранее такое случалось только раз, в годы предшествующие падению башни Сангва. И тогда все обернулось кровью. Их бойцы уничтожили половину наших экспедиций, после того, как те вернулись из нижних слоев поля». Ким вздохнул. Взгляд его стал жестким. «Я не верю в совпадение Дэхун. Эти твари редко рискуют показываться у портала. Один князь — это демонстрация силы, а два...» Это уже ожидание чего-то существенного в виде трофеев, и они действительно ждут. Ждут тех, кто найдет гробницу. Тут же подхватил Чхве, глядя на шевелящиеся, почти живые стены шатра демонов. Если кто-то из нас или из наших учеников действительно получит хотя бы часть того, что скрыто там, думаешь, демоны просто позволят вернуться с этим? Ким покачал головой, морщась. Нет, они просто выждут удобного момента и перехватят такого счастливчика на выходе, или ближе к поверхности, когда бойцы будут ослаблены и исчерпаны. Эти князья не ради наблюдения пришли, они стражи и охотники. Они знают, что в гробнице может быть найдено что-то древнее, возможно, даже осколок силы самого падшего божества. А ты же и сам знаешь о том, как они боятся таких сил, тем более если они попадут в наши руки». Им придется забыть о любых попытках давления на нас, по крайней мере, пока они не найдут действенный противовес такой силе». Они снова замолчали. Ветер утих, и площадь на мгновение словно замерла. За их спинами гулкий грохот открываемых ворот, за которыми очередной караван с провизией медленно двигался в сторону укреплений. «Ты видел их глаза, Йонг Хван?» Вдруг спросил Чихвэ, не глядя на собеседника. «Они не похожи на обычных князей. В них точно есть внутренняя пустота». Черное, как холод в костях, и один из них, тот, что ниже ростом, но с более широкими плечами, он, кажется, что-то почувствовал. Я заметил, когда мимо него прошел ваш кандидат из усиленной группы, он встал, словно что-то узнал, как будто чутье охотника в нем проснулось. «Ты про Хона?» Ким кивнул. «Да, он силен, но даже он всего лишь проводник. Если князья решат, что он близок к успеху, то явно не станут колебаться». На мгновение оба вновь замолклись, затем Ким, посмотрев в небо, произнес уже более жестко. «Я передал распоряжение. В случае прорыва к артефакту даже среди наших, кто не является прямым представителем внутреннего круга, все должны быть устранены. Без сожалений, без следов. Я не позволю, чтобы мы, истратив века на подготовку, позволили какому-нибудь бродяке или искателю славы унести с собой то, что принадлежит истинным мастерам пути». «Хорошо». Я дал ту же команду. У меня есть три тени, обученные прятать даже среди мертвых. Если мой кандидат окажется недостаточно надежен, я заставлю его исчезнуть, прежде чем он попадет в когти демонов. Ветер снова усилился. Над шатрами демонов вспыхнула черная искра, короткая, как затмение, будто кто-то внутри выпустил зонт мысли. — Они слушают нас? — спросил Ким. «Нет, но они чувствуют наш интерес, словно звери в предгорьях. Они знают, что скоро потечет кровь, а значит выйдут из своих палат, когда земля станет теплой от последней жизни». «Они поднялись одновременно. Ночь скоро. Завтра будет видно, кто получит основной приз, так как все должны будут вернуться или останутся здесь на целый год. Пусть демоны смотрят, пусть ждут, но и мы будем готовы». «Да». Если нам суждено получить хоть что-то, мы сделаем все, чтобы они заплатили за это телами всех, кто будет мешать. Они разошлись, как уходящие с поля генералы перед боем. Сумраки уже упали на укрепленный городок, распластавшись по черепичным крышам, деревянным настилам и древним камням портальной площади, будто туман, насыщающийся кровью. Но именно в это время воздух сгустился особенным образом, не как ночь, а как нечто чуждое, что входит в мир без разрешения. Поначалу никто не заметил. Караваны замерли, торговцы переговаривались у огней. Старейшины Ким Йон и Чхве Дэ Хун все еще находились в тени своей привычной беседки у восточной стены, где шептались пряча взгляды. Они думали, что наблюдают, они ошибались. Он появился без шума, без сопровождения, без прокламации, как будто был здесь всегда. Фигура, облаченная в черный доспех, не похожий на человеческую броню. Он был органичным, словно слит с его телом, металл и плоть практически не различались между собой. Его рост не казался пугающим до поры. Лишь когда он прошел мимо одного из воинов, седьмого ранга, Доу-Дже, тот упал на колени, словно под гнетом невидимой тяжести, как будто пространство сгущалось вокруг князя и несло с собой вес тысячелетий. Его лицо было скрыто маской, тонкой, как кожа, белесой, с чертами почти человеческими, если бы человек был статой, обтянутой порванной тканью смерти. Глаза же были две бездонные впадины, из которых лился тусклый фиолетовый свет, не дающий тепла. Он не говорил, он просто стоял, сложив руки за спиной, а словно старый военачальник, наблюдающий за новобранцеви. Некоторое время он просто смотрел на портальную арку, где скапливались отряды. На молодых бойцов сект с горящими глазами и остриями амбиций в груди. На Кима и Чхве, которые в тот момент как раз прервали разговор и невольно взглянули в его сторону. На миг, и даже само время, казалось, задержало дыхание. Глаз Ким Йонг Хвана дернулся, но он быстро прикрыл его веками. Чхве сжал кулаки под рукавами. Они оба ощутили, как внимание князя скользнуло по ним, будто клинок, взвешивающий толщину кожи и мышц. Но он не двинулся, не подошел, не произнес ни слова. Он просто остался на краю площади, как немой символ того, что ждет каждого, кто пересечет портал в этом сезоне. «Он точно знает, что мы что-то ищем», тихо прошептал Чехве, практически не двигаясь своими побледневшими губами. «Нет, он знает, что именно мы почти нашли», ответил Ким также сдержанно. и он не один Тот второй князь, Ван Йон-Ир, все еще не показался, но я чувствую его приближение. Он где-то в тени, может быть, даже наблюдает сквозь чужие глаза. Они не оставят нас в покое, если только... Если только мы не остановим себя сами, пытаясь схватить сокровища одними руками, забыв про их когти. В этот момент князь Демонов сделал первый шаг, не в сторону портала и не к старейшинам. Он подошел к ближайшему огню, у которого сидели четверо учеников младших школ, делившие еду. Один из них, подросток с серебряными глазами и белым посохом, еще не успел подняться, как фигура князя застыла перед ним. Он не достал оружия, не издал ни звука, он просто стоял. И за 10 секунд все четверо учеников убежали. Не просто побежали, они рванулись прочь, сбрасывая с себя все, даже не оборачиваясь. И даже магический посох остался валяться в пыли. Князь же даже не двинулся с места, лишь повернулся и снова посмотрел на старейшин. И именно в этот момент на обоих накатило ощущение, что этот демон не просто охотник, он из тех, кто помнит, как были созданы эти горы, из тех, чье присутствие искажает путь тех, кто слаб духом. Он не нуждался в оружии, он сам был оружием. Он развернулся и исчез за одним из шатров, как будто слился с тенями. Никакого парада, никакого следа. Только легкий, почти неуловимый запах сожженной крови и холода остался в воздухе. Ким и Чхве сидели и молчали еще долго. Им больше не нужно было говорить, что ставки выросли. Им больше не нужно было подтверждать, что переход будет сопровождаться смертью. Теперь даже им было ясно. Даже князья демонов здесь не просто так. Они наблюдают, они ждут, и они не простят чужого прикосновения к тому, что когда-то называли «сердцем падшего». Край полуразрушенного городка, где уже почти не ходили даже разведчики, представлял собой обломки древних колоннад, поросших гниловатым хом и изломанные каменные головы идолов, чьи лица давно стерлись под ветром и временем. Небо здесь казалось густым, темно-синим, даже днем, как будто само пространство было утяжелено. Магическая плотность была такой, что воздух гудел, сюда приходили либо глупцы, либо очень отчаянные искатели удачи. Одним из таких был младший боевой практик Академии Кровавого Нефрита, юноша по имени Хаминцо, чьи амбиции давно опережали его опыт. В этот раз он искал редкие травы или хотя бы хоть какие-то артефакты прошлого, забытые в тенях заброшенных стен. Он знал, что его не хватится до самого вечера и что основное испытание начнется только завтра. Он думал, что сможет сделать первый шаг к славе в одиночку, но он очень ошибся. Когда он подошел к полуразрушенному алтарю, из которого торчал расколотый обелиск с выжженными рунами, что давно перестал светиться, он почувствовал резкое давление. Словно кто-то стоял за его спиной, он резко развернулся, но за его спиной никого не было. Он хотел отступить, но в тот самый момент время будто остановилось. Все звуки исчезли, даже его собственные шаги не были слышны. И тогда он услышал голос. Он не прозвучал в ушах, он возник прямо в груди, в сознании, в разуме, в глубокой внутренней тьме. «Ты пришел раньше, чем следовало, смертный». Этот голос был мягким, обволакивающим, но за этой мягкостью была абсолютная сила и ледяное спокойствие, как у существа, которому никуда не нужно спешить. Слова звучали как эхо в колодце, уходящем в бесконечность. «Зачем ты сюда пришел? Чтобы найти кость, камень или силу?» Услышав такое предположение, Минсо отшатнулся, вскинул руку, готовясь призвать заклинание защиты, но его тело не слушалось. Он стоял, застыв, словно марионетка, чьи нити захватил невидимый кукловод. «Кто ты?» Глухо прохрипел он, но голос прозвучал внутри, как будто он сам спросил себя. Я тень среди теней. Я тот, кто не был изгнан, потому что никогда не приходил. Я Ван Йон Ир, и я смотрю». В этот миг все пространство перед глазами Минсо резко исказилось. Алтарь исчез, земля под ногами растворилась, и он, сам того не осознавая, вдруг оказался на коленях посреди черного холма, где вместо неба была живая ткань, переливающаяся демоническими письменами. И теперь перед ним возвышался силуэт того, в чью ловушку он попал. Высокий, тонкий, почти прозрачный, но с глазами, в которых клубился внутренний космос, состоящий из боли, памяти и древнего огня. Они идут, старейшины, бойцы, избранные, думают, что смогут прикоснуться к сердцу Бога, не расплатившись душой. Услышав такое, Минса задрожал буквально всем своим телом, его била очень крупная нервная дрожь, и это была единственная реакция его организма, ведь подавленной силой того, кто поймал его, он не мог ни закричать, ни закрыть глаза, без разрешения того, кто был в этом месте истинным хозяином. Ты никто, песчинка, но теперь ты метка, через тебя я буду слышать, смотреть, ты первый глаз в их рядах. И с этими словами на лбу Минсу зажглась крошечная руна, которую он сам не мог ни видеть, ни почувствовать. Но она уже была внутри, и князь Ван Ира теперь мог в любое мгновение видеть происходящее с ним рядом, прямо через его собственный разум. Когда гробница откроется, я буду ждать, и заберу не только то, что они найдут, но и тех, кто посмеет унести это наружу. И следующее, что услышал Минса – свой собственный вопль, но уже в реальном мире. Он упал навзничь на землю этого поддельного обелиска, захрипев, захлебываясь пеной, выдирая ломающимися ногтями мух из тречин камня. Он не знал, сколько времени прошло, но он знал одно. Теперь князь Ван Йон Ир не просто наблюдал, он уже проник в умы людей, и он играет в долгу и какую-то непонятную игру. Он даже не видел того, что ему, как какую-то подачку, подбросили пару ценных камней и несколько коротков ранее редких растений. Видимо, именно для того, чтобы он не возвращался к межмировому порталу с пустыми руками. Но это уже не имело значения как для его нового хозяина, так и для самого молодого адепта магической школы, который теперь был всего лишь бесправным исполнителем чужой воли. Под вечер камни портальной площади начали дышать особым напряжением. Темно-багровое солнце клонилось к горизонту, оставляя на древнем каменном основании затяжные тени, будто изломанные пальцы неведомого существа. Ветер, прежде наполнявший городок пылью и звоном флагов, теперь стих. Даже голос караванных торговцев звучал приглушенно. Казалось, само пространство застыло в ожидании. На краю площади за спинами двух старейшин Кима Йон и Чхве Дэ собрались представители нескольких школ и кланов. Среди них были и мудрые наставники, и исполненные тревоги младшие воины, и те, кто отвечал за учет бойцов. У каждого в руках сейчас были зажаты свитки со списками, на которых уже начали появляться мелкие, но жутко важные пометки «Не вернулся». Первым из тумана, что окружал территорию городка вокруг портала, вышел отряд из трех человек, хотя вышел было бы говорить слишком наивно, скорее они выползли, чем вступили на территорию городка. Один шел с сильно рассеченным плечом и обожженной щекой. Другой поддерживал раненого товарища, у которого из груди сочилась густая черная кровь, явно от контакта с ядовитым демоническим оружием. Их глаза были пустыми, как глаза тех, кто видел нечто, что не смог объяснить даже себе. Они не говорили, только молча опустились у ближайших ящиков, и один из них выдохнул. «Мы только трое, остальные там остались». Затем с интервалом в полчаса появились еще две группы, в каждой едва по двое. Одна была вообще безоружна. Их мечи, по их же словам, были разъедены кислотой, появившейся из воздуха в ловушке. Другая ослеплена светом, который вспыхнул из самого неба, как выразился один из выживших, словно кто-то раскрыл глаз мертвого бога. И каждый, кто возвращался, уже не был самим собой, молчаливый, изможденный, многие с ранами, которые не могли быть вызваны ничем человеческим. Один из бойцов, покрытый черными трещинами на шее, шептал что-то на мертвом языке, пока целитель не влил ему прямо в рот зелье сна. Наблюдая за всем этим, старейшины сект стояли молча. Ким стоял с каменным лицом, а его сильные ладони были заложены за спиной. Но пальцы были сцеплены между собой так крепко, что аж побелели. Чхвес слегка ощурился, наблюдая не за ранеными, а за реакцией окружающих. Потом он тихо сказал. «Это уже четвертая группа, и все не больше трети состава, в лучшем случае». «В прошлом году потери были две из десяти, сейчас семь, и это только начало». В тон ему хрипло произнес Ким. И сейчас они уже оба понимали, что что-то пошло не так, и это самое что-то могло быть связано не только с гробницей, не только с ловушками и опасностями на пути к ней и в ней самой. Судя по всему, что-то ждет. Но самым страшным было молчание демонов. Отряды демонов, что днем все еще стояли на возвышенностях к юго-западу, не предприняли ни одной атаки. Их фигуры по-прежнему стояли, как тотемы войны, в броне, украшенной знаками принадлежности к определенным кланам Нижнего мира, с алыми глазами, наблюдающими за портальной площадью. «Почему они не добивают наших раненых?» — спросил кто-то из младших наставников сект. «Раньше они использовали любую возможность, чтобы прорвать фронт, сейчас они просто стоят». Ким даже не обернулся. Они ждут не крови, они ждут кого-то или чего-то. Ты думаешь того самого? Или тех, кто вернется с чем-то, зачем они пришли? Вокруг становилось все тише, даже лекари уже говорили шепотом. На лицах бойцов и старейшин читалось одно и то же выражение. Усталость, боль, но главное, это было все больше растущее предчувствие беды. И с каждой минутой, когда очередной отряд не возвращался, это предчувствие становилось почти невыносимым. Потому что чем дольше отсутствуют сильнейшие бойцы, тем выше вероятность, что они столкнулись с тем, что не должны были находить, или с тем, что давно должно было остаться погребенным.